Глава тринадцатая. Небо совсем потемнело, когда я добрался до дома. Я увидел несколько падающих звезд. По свидетельствам одних предсказателей, это добрый знак. По мнению других, наоборот. Одна из этих распуфыренных вертихвосток, самая яркая, распалась на несколько полосок. Дин впустил меня в дом. «Чертовски хорошо пахнет», — заметил я. «Тали еще будет», — пообещал он, улыбаясь. Я принесу вам пиво. Вы узнали что-нибудь полезное? — Не знаю. — Что это с ним? Он сам на себя не похож. Что у тебя на уме? Дин взглянул на меня, как побитый щенок. Думаю, он репетирует перед зеркалом. — Что произошло, пока меня не было? — Ничего. Разве что Майя заходила. По правде говоря, она только что ушла, когда вы постучали. Я хмыкнул. Девчонка явно обработала старика. Ты бы лучше пересчитал серебро. Мистер Гарретт. Ладно. Мисс Крайт не показывалась? По пути домой я решил, что она не объявится. Зачем ей это? Я нисколько не сомневался, что Джилл не способна вздохнуть, не прикинув предварительно, какую выгоду ей это сулит. Нет еще. Но она говорила, что припозднится. Интересно, что значит припозднится в ее понимании? Пойду освежусь. Ванна помогла смыть грязь с тела, но не смогла ничего поделать со скверной, запятнавшей душу. Когда я спустился, Джилл уже была на месте. Она опять очаровывала старика. Он позволил ей накрыть на стол. Небывалый случай. Они сплетничали, словно старые друзья. «Надеюсь, вы не мне перемываете косточки?» — спросил я. джил обернулась. «Привет, гард Можешь не беспокоиться, ты не настолько удачлив. Она улыбнулась, на меня повеяло теплом. Немного, не больше, чем от лесного пожара. Удачный день. Великолепный. Бизнес процветает. и Я поговорила со своим другом. Он извинился за неприятности, которые мне причинил. Обещал обо всем позаботиться. Мне больше не о чем беспокоиться. «Чудесно!» Я окинул ее быстрым, оценивающим взглядом, стараясь, чтобы мой интерес не бросался чересчур в глаза. Ее страх исчез. «Рад за вас, но бедному Тарпу вы разобьете сердце». Дин бросил на меня хмурый, разочарованный взгляд. «Неужели я хотя бы на пять минут не могу выбросить это из головы?» «Смеется он, что ли? Я пока не покойник». Но я внял его предостережение. Все равно получу отворот-поворот. Так зачем напрасные хлопоты?» Джилл ладила со стариком лучше, чем со мной. С ним она весело щебетала, со мной же испытывала неловкость, возникающую, когда никто не может придумать, о чем говорить. Гаррет проглотил язык в присутствии роскошной блондинки. Чудеса! Удар по моему самоуважению! Но утка Дина была так хороша, что восполнила недостаток блестящего остроумия. Главная моя трудность заключалась в том, что джил Крайт не собиралась ничего рассказывать о джил Крайт. Ни о ее настоящем, ни о ее прошлом. Она уворачивалась, меняла тему или просто ускользала от ответа с такой ловкостью, что я не сообразил, в чем дело, пока она не проделала этот трюк несколько раз. Ее маневры оставляли мне единственный плацдарм, где я мог чувствовать себя уверенно. «Гарретт, вот область», которые я слыл экспертом, тема, на которую мог говорить сколько угодно пространно. Но лишь небольшой кусочек Гаррета представляет интерес для окружающих. Кульминацией обеда было вино, которое она принесла. Импортное, почти хорошее. На мой взгляд, вино это просто испорченный фруктовый сок. Все вины имеют одинаковый вкус, за редким исключением. Это было редчайшим. Оно оказалось не хуже тамферского золотого. Я выпил большую часть бокала, не порываясь тайком прополоскать рот глоточком пива. Я сидел и думал, что после десерта нам следует положить конец нашим мучениям. Джил оказалась в большей степени леди, чем я предполагал. Она умело провела наш корабль через опасные рифы. Мы помогли дина убрать со стола, и я пошел проводить ее домой. Мы прошли меньше квартала, когда я заметил, что кое-кого недостает. Поскольку его невозможно не заметить, если он крутится в одном с вами районе, я спросил. Что случилось с плоскомордым? Уйти и затеряться не в его правилах? Я его отпустила. Больше мне не понадобятся его услуги. Мой друг все уладит. Понятно. Особенно ее согласие, когда я стал набиваться ей в провожатые. После этого я почти не разговаривал. Я высматривал падающие звезды, но боги закончили представление. Перед ее домом мы пожелали друг другу доброй ночи. джил не пригласила меня на чашку чая, а я не предпринял попытки получить приглашение. Она по посестрински чмокнула меня в щеку. «Спасибо, Гарретт». И прошествовала в дом. Она ни разу не оглянулась. Я принялся рассматривать только что взошедшую луну. Иногда ты вообще ни на что не годишься, — злобно пробормотал я, прекрасно понимая, что злоба направлена не по адресу. Я развернулся в обратную сторону и едва не налетел на Майю.